Глава четырнадцатая. Меньше знаешь, Лэйни. Дверь комнаты наблюдения приоткрылась, и в тамбур просунулась голова Иден. Это благодаря подруге я попала на работу в океанариум. Мы росли в общине, где практиковалось домашнее обучение, но Иден, когда немного подросла, пошла в местную школу, а потом поступила в нормальный колледж. Мы всегда были очень дружны и не прерывали общения, хотя меня и нет в соцсетях, даже с переездом Иден в Чикаго. После моего возвращения с Аляски дома начался настоящий ад. Иден пригласила меня к себе погостить. Пересилив себя, я решилась лететь самолётом, выбрав меньшее из двух зол. Родители рвались водить меня за ручку, Ведь я вернулась домой с разбитым сердцем. Мать не заявляла прямо: "Я тебе говорила", но это стало лейтмотивом каждой её фразы. Прилетев на недельку, я влюбилась в океанариум. Через 2 месяца я снова полетела в Чикаго, где меня уже ждали работа и служебная квартира. "Ой, я так и знала, что ты здесь", Иден вошла и прикрыла за собой дверь. Тут тихо, я выключила экран планшета, стиснутого в руках, обрадовавшись передышке между очередными шокирующими статьями. Опять исследование? Вроде того, что я нужна в зале? Мне, как всем, приходится иногда работать за столом информации, но я ничего не имею против индивидуального общения, особенно если меня спрашивают о морских животных. Иден прислонилась к двери. «Я бы пока туда не выходила». «Он опять пришёл, да?» Я сцепила руки на коленях. «Да, он снова здесь». Прошло больше недели, точнее, девять дней, девять долгих дней, как Эр-Джей, он же Рук, Боумен, капитан команды Чикагского клуба НХЛ и завзятый плейбой, если верит бесчисленному множеству Скабрёзных историй во всемирной поучении вновь появился в моей жизни. Он каждый день заходил в океанариум, постоянно звонил, писал сообщения и взял в привычку присылать мне довольно экстравагантные подарки. Но экстравагантные по моим меркам. Я недавно узнала, что Эр Джей зарабатывает 11,5 миллионов долларов в год. Так что сотни выброшенные на кечливо роскошные цветочные композиции и подарочные корзины для него всё равно что подбросить повыше пригоршню долларовых бумажек и смотреть, как они падают, словно снежинки в яму с раскалённой лавой или в окунёю пасть. "У него очень виноватый вид", сообщила Иден. "Он явно жаждет помириться". Я посмотрела на неё в упор. Ты ты хоть не начинай. Иден подошла и присела рядом со мной на банкетку. Мимо проплывали цылени, не обращая внимания на моё взвинченное и несколько брюзгливое настроение. Всё это, конечно, сложно, особенно учитывая, что он тебе лгал, но может, у него были причины? Моя бедная фантазия отказывается мне служить. Так лучше выслушай его. Чем давать волю воображению. Только что это был сарказм, низшая форма остроумия, а вовсе не искреннее признание, которое следует воспринимать буквально. Мне нет нужды с ним говорить, Иден. Я почитала о нём в интернете. СМИ рисуют его образ не лучшими красками. Я снова включила экран и передала планшет подруге. Иден показала на дату. Статья же старая. "Есть и поновее", Иден приподняла бровь. Насколько? Я пристально следила за беззаботными телянями двухлетней давности, но какая разница? Он же солгал, наверное, потому что опасался подобной реакции, мягко сказала моя подруга. Я вижу, ты расстроена, но разве ты не считаешь, что он заслуживает? Иден, пожалуйста, не надо. Она вздохнула, И обняла меня за плечи. Сплетни, на которых ты циклишься, остывшие новости. Даже если тебе страшновато, нельзя избегать его вечно, сама знаешь, и у тебя нет средства выяснить, действительно ли он лживый поганец с красивым лицом и рок звезда в постели, кроме как сесть и выслушать его объяснения. Я уже не ждала, что снова его увижу, шёпотом выпалила я, сдерживая слёзы. И вот только я начала с кем-то встречаться, Еден сморщилась. Ты про Олтера, что ли? По-моему, он ничего. Олтер действительно ничего. Айтишник, обожает итальянскую кухню, держит кота по имени Сэм и добряк по натуре. Мои обстоятельства его не отпугнули, а это о многом говорит, потому что я сейчас ходячая неразбериха. Недавно Олтер пригласил меня в кафе, а прощаясь, поцеловал, пожелав спокойной ночи. Поцелуй, кстати, тоже был ничего. Ни фейерверк и ни метеор, но и не слюнявая гадость. Ничего? Это о погоде, так можно сказать. Нет, Олтер, тебе не пара. Эр Джеймни тоже не пара, на том единственном основании, что он продолжает приходить. А вдруг это судьба? Само подумай. Я поступаю сюда на работу, и неожиданно руководству по заре требуется специалист по обрачному поведению дельфинов. Много ли найдётся людей на эту должность? Все, кто изучал в институте морскую фауну, ну взяли-то тебя, и это после одного телефонного собеседования. Вообще-то это веч не слыханное. Идем смотрела на меня с вдохновенным мистическим выражением. потому что они встречались со мной лично, когда я прилетала в первый раз. Ладно, будь по-твоему. Но куда деться от факта, что твой дельфиний проект финансирует жена его одна клубника, которая снимает аквариум под детский праздник. И против всех шансов вы с Арджеем оказываетесь нос к носу. При всём моём скептицизме, я усматриваю в этом безусловное вмешательство высших сил. Лейни, ты должна дать ему шанс. Я подумаю. На другой день Эрджей застал меня у стойки информации. Был вторник, один из самых медленных дней недели. Не то чтобы вторники тянутся медленнее. Просто в будни в океанариуме меньше персонала, и у меня нет возможности отсидеться в тамбуре какого-нибудь экспозиционного аквариума. РД явился в футболке, джинсах и без бейсболки, аккуратно причёсанный. Такой же красавец, как год назад, если не лучше. В руках охапка белых цветов. Белый флаг, покорность, мольба о перемирии. Я прижала ладонь к столешнице, подавляя непревольные желания затеребить косу. Сердце пропустило удар. но как только Эр-Джей подошёл, пустилась галопом. «Привет. Его баритон был мягким и тёплым, словно зефир, тающий в горячем шоколаде. Здравствуй!» — отрезала я жёстко и колюче. «Это тебе. Не знаю, передали ли тебе остальное, что я для тебя оставлял. Передали, я получила всё. Его подарки всякий раз...» словно поворачивали нож в ране, ибо будили воспоминания об Аляске, для чего наверняка и подбирались. Эр-Джей поставил букет на стол, и вокруг распространилось божественное благоухание. Мне захотелось погладить красивые лепестки, но я упорно держала руки на столе. — Лэйни, пожалуйста, давай поговорим. — Да, я тебе солгал. Ты имеешь полное право обижаться, но позволь же мне объясниться. Я и в мыслях не имел задеть твои чувства. Я не могу, я на работе. Тогда давай встретимся после работы. Рука Эр-Джея накрыла сразу обе мои, не дав мне их отдернуть и спрятать под стойку. Лэйни, я только хочу поговорить. В сердце проснулась знакомая ноющая боль. Кожа на запястьях горела от его прикосновений. Хорошо, давай поговорим. Эр Джей сжал мою руку и, закрыв глаза, поднёс её к губам и перецеловал все мои костяшки. От неожиданного прилива эмоций у меня перехватило дыхание. Отобрав руку, я отступила, справляясь со странным головокружением. Ты вечером свободна? Я могу приехать к тебе, если хочешь. Нет. Я сплела пальцы, чтобы не дрожали так заметно. То есть сегодня не получится. Я предпочитаю встречу в людном месте. Это, пожалуй, будет сложновато. В Чикаго хоккей популярен, меня постоянно узнают. В идеале либо я приеду к тебе, либо ты ко мне. Хм. Об этом я не подумала. Тогда лучше я к тебе. Завтра вечером? Или у тебя же четверг выходной? Может, тебе в четверг удобнее? Откуда ты знаешь, что в четверг я выходная? Ну, RJ нервно забарабанил пальцами по стойке. Я выяснил твой рабочий график. Заодрив, кого надо билетами на первую игру сезона. Я и тебе могу билеты дать, если хочешь, на любую игру. Насчёт четверга я тебе отвечу позже. А ещё поговорю с Идой насчёт взяток хоккейными билетами. Ты мне позвонишь или напишешь СМС? Да. Обещаешь? Я осталась стоять с каменным лицом, только приподняла бровь. Хорошо, я буду ждать. В четверг утром я стояла на тротуаре в ожидании отправленной за мной машины. Я почти не сомневалась, личная РДЖ не явится. чтобы меня не компрометировать. У меня есть своя машина, но я не хотела садиться за руль в таком взвинченном состоянии. Дома я погуглила названный RJEM адрес. Очень красивый район, насколько удалось разглядеть. У обочины остановился чёрный внедорожник. Я отступила, давая пассажирам выйти. Не хватало ещё, чтобы меня задела дверцей. Вышел водитель в чёрном костюме и тёмных очках, обогнал внедорожник и осведомился. Мисс Карвер? Я оглянулась, ожидая увидеть однофамилицу, но рядом никого не оказалось. Мисс Лэни Карвер? Водитель взглянул на какую-то памятку в руке. Да. Я приехал отвезти вас к мистеру Боумену. Я взглянула на чёрный внедорожник без всяких шашечек, на водителя в костюме и спросила, «У меня есть минута?» «Конечно, мисс Карвар». Шофёр сложил руки на груди, остановившись у машины, а я набрала Эр-Джея. Он ответил на первом же звонке. «Только не говори, что ты передумала». «Ну, это как сказать?» — медленно произнесла я. «А что случилось?» Его паника невольно подкупала. Тут чёрный внедорожник и человек в костюме, заявивший, что отвезёт меня к тебе. Я смотрела достаточно сериалов с воссозданием реальных событий, чтобы не доверять человеку в костюме за рулём внедорожника с затемнёнными окнами. Попроси его представиться. Он Джордж Ориол. Бывают такие фамилии. Бывают, честное слово, «Почему я должна верить твоему слову? Откуда мне знать, что ты и Эр-Джея на ходу не придумал?» Вопрос был законным. Эр-Джея раньше не был со мной честен. Всё, что я о нём знала, опиралось на его аляскинскую ложь. Он вздохнул. «Эр-Джея я не придумал. Так меня называл отец, а теперь Стиви с Кайлом. Руком меня зовут только одноклубники и друзья». Сделай, милый, спроси водителя, как его зовут, чтобы я тебя сегодня всё-таки увидел. Прекрасно. Сейчас, смирилась я, потому что, несмотря на гнев, мне хотелось кое-каких ответов. Простите, сэр, как ваше имя и фамилия? обратилась я к подозрительно спокойному человеку в костюме, так и стоявшему у машины. Джордж Ориоль, мисс Карвер. «Работаю водителем у мистера Боумана. Позвольте отвезти вас к нему». «Спасибо». Я приподняла палец, призывая к молчанию, и повернулась к Ореолю спиной. «Подтверждается». «Значит, ты приедешь?» «А если на самом деле это не Джордж Ореоль? Вдруг он угнал внедорожник и представляется чужим именем, а в багажнике труп настоящего Ореоля?» Я понимала, что несу какой-то сумасшедший бред, но ведь в детективах такое постоянно показывают. Вчера я долго не могла заснуть и включила телевизор, в итоге проснулась на диване в 3 часа утра как раз под такой сюжет. Нужно отдать Эрджею должное. Он не стал подвергать сомнению ясность моего рассудка, а только попросил сфотографировать водителя на телефон, и сбросить снимок ему. Я так и сделала, и RJ подтвердил: "Это настоящий Орион". Тогда я сажусь в машину. Отлично. Я бы сам за тобой приехал, но не знал, как ты отреагируешь. Да-да, так лучше. До скорой встречи. И я нажала отбой. Орион открыл для меня заднюю дверцу и подал руку, чтобы помочь мне сесть. Меня не покидало упорное ощущение, будто я сплю и вижу сон. Из ведёрка со льдом на центральной консоли торчали бутылки воды с газом и без, а рядом красовался большой картонный стакан с крышкой, купленный где-то на вынос. Я поднесла его к носу и осторожно втянула аромат. Мистер Болман велял снабдить вас горячим шоколадом, мисс Карвер. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Уверена, шоколад превосходен. Я уселась поудобнее и принялась смотреть в окно на меняющийся пейзаж. Вскоре мы выехали за пределы Чикаго-луп, исторический центр Чикаго. Чем дальше оставалась моя многоэтажка, Тем больше и роскошнее становились дома вокруг. Попадались настоящие особняки с идеально ухоженными газонами и профессиональным ландшафтным дизайном. И вовсе нечему мне было удивляться, когда внедорожник свернул к одному из самых красивых и внушительных домов, двухэтажному крафтсману с необъятной во всю ширину фасада верандой. Крафтсман Популярный американский архитектурный стиль для загородного строительства. Обилием дерева и сельским колоритом особняк напоминал аляскинский дом Эр-Джея, приспособленный для городской жизни. Я бросила в рот мятную таблетку и захрустела ей, когда Джордж Ореоль остановился у парадного входа. Ладони у меня вспотели, зато во рту пересохло, и я, подхватив сумку, вытерла руки о бедра. Я приехала в джинсах и свитере с минимальным макияжем, тональник под глазами и один слой туши на ресницах. Ну ладно, еще карандаш для глаз и чуть-чуть теней. Я хотела выглядеть хорошо, но чтобы не казалось, будто я из кожи вон лезла ради Эр-Джея. Джордж Ореоль... открыл дверцу и галантно подал руку, помогая мне выйти. Я буду здесь, когда вам захочется вернуться домой, мисс Карвер. Благодарю вас, Джордж. Рад был оказаться полезным. Я начала подниматься по лестнице, когда дверь распахнулась. Я ожидала увидеть дворецкого, но на пороге стоял Эр Джей, сунув руку в карман джинсов. С каждым движением чёрная футболка натягивалась на широкой груди. Спасибо, что ты согласилась приехать, начал он, посторонившись и пропуская меня в дом. Пожалуйста, бросила я, успокоившись и одновременно огорчившись от того, что он не сделал движения меня обнять. Я оглядела просторный холл, подмечая убранство дома. А сабняк оказался раза в 2 больше Аляскинского, но в нём было удивительно уютно. Полы из грубо отёсанных деревянных досок, тёплые светлые тона и удачное сочетание сельского стиля и современных деталей. Войдя, я по деревенской привычке разулась и пошла за Эрджеем по широкому коридору на суперсовременную кухню. Мне даже стало интересно. Он вообще здесь готовит или у него есть специальный человек? Тут же, не к стати, вспомнились подробные хроники его распутной жизни и отвратительные фотографии, которых в интернете целое море. И я невольно гадала, сколько же женщина РДжей с шиком водил по этому дому и сколько разнузданных вечеринок закатывал. «Красиво у тебя тут», — хрипло сказала я, чувствуя себя неуклюже и странно обиженной. «Спасибо. Я въехал сюда в середине прошлого сезона, в июне». Эр-Джей остановился посреди кухни. «Хочешь что-нибудь попить?» «Разве что воды». Я сама себя запрезирала за облегчение при новости о том, что он живет здесь недолго. Это значительно сокращало количество женщин, коротко знакомых с этими комнатами и Эр-Джеем. «У меня есть грибфрутовый сок». Сердце замерло, но тут же рвануло со старта хорошим спринтом. «Спасибо, просто воды». Эр-Джей кивнул, жуя губу изнутри и отвернулся. Взяв стакан, налил мне воды. «Можем посидеть во дворе, если хочешь». Прекрасная идея. Мне страшно, не нравилась возникшая между нами неловкость. Я не знала, как себя вести. РДжей казался совершеннейшим незнакомцем, хотя не далее, чем год назад мы таили от счастья в невидимом коконе личного пространства, слившемся из двух отдельных. Последствия я расхлёбываю до сих пор. Неоглядный задний двор оказался на редкость благоустроенным: с открытой беседкой, площадкой для барбекю, настоящим бассейном и даже хоккейным катком. От суммы, в которую влетела подобная роскошь в пригороде Чикаго, можно было ошалеть. Мою-то квартиру, редкой удачи, субсидирует океанариум, иначе жить бы мне в палатке. Я выбрала один из отдельных стульев. Эр Джей присел на двухместный диванчик напротив. "Как ты?" спросил он. В большом замешательстве и волнении честно ответила я. Он кивнул. "Прости, что я наврал насчёт себя. Да, мне тоже неприятно. Будто всё, что между нами было, свелось в итоге к лжи, Эр Джей. Или звать тебя рук?" «Мне нравится, когда ты зовёшь меня Эр-Джей». «Ты нарочно так представился, чтобы тебя невозможно было найти?» «Пока я не выяснила, кто он и что он, я идеализировала Эр-Джея, а сейчас просто не знаю». «Всё не совсем так», — он медленно выдохнул, лицо исказило гримаса. «У меня была причина скрыть правду о себе». Но я и в мыслях не имел причинить тебе боль, потому что после Аляски не собирался продолжать знакомство, подсказала я. Неправда. Я саркастически приподняла бровь. Мы жили в разных концах страны. Каким бы образом мы смогли поддерживать отношения? Это была летняя интрижка длиной в полтора месяца, а звучало я то, что твердила себе целый год. Но сердце отказывала иное, и надежда трепетала в груди, как колибри в хрупкой клетке. Может, начиналась как интрижка, но вышло так куда серьёзней для меня во всяком случае. Эр Джей всё водил ладонями по коленям, а потом, опершись на локти, подался вперёд. Да, мы недолго были вместе, и ни разу не завели разговор о нашем будущем, но я хотел, чтобы наша связь переросла во что-то большее. Но когда у Джой начались преждевременные роды, я Как, кстати, Джой младенец? Я целый год гадала, всё ли в порядке с Мамашей и ребёнком. Всё прекрасно, и с Неей, и с Максом. Значит, у неё мальчик? Да, растёт как на дрожжах. После такой сложной беременности Кайлос с женой не планирует заводить ещё детей. Но все страхи уже позади. Яки внула. Слава богу, рада слышать. Я же звонил тебе, Лэни, из Лос-Анджелеса. Раз 20 пытался дозвониться. Мы все действительно стояли на ушах. Врачи не давали никаких гарантий. Я не хотел тебя беспокоить, но вскоре сам начал волноваться, почему ты не берёшь трубку. С Джои и ребёнком всё весело на волоске. Кайл был сам не свой. Мы со Стиви никогда его таким не видели. Я так и ждал, что с ним случится нервный срыв. Мне очень жаль, искренне сказала я. Я помнила, как тяжело RJ переживал уход отца и представляла, каково ему досталось в Лос-Анджелесе. Да, Макс нам не просто достался, но сейчас всё в порядке. Хочешь на него посмотреть? Во, какой здоровяк. Ар Джей достал телефон и дождался, пока я кивну, прежде чем открыть фотогалерею. Хочешь сюда пересесть? Отсюда смотреть удобней. Он похлопал по дивану рядом с собой. Я уставилась на свободные сантиметры дивана. Ар Джей при своих габаритах занимал 2/3. Словно почувствовав мои колебания, он подвинулся, освобождая мне место. Или, если хочешь, оставайся на стуле, как тебе удобнее. Я смягчилась отчасти потому, что он отодвинулся, и теперь было неловко к нему не подсесть. Я перешла на диван, и RJ выставил руку с телефоном ровно перед нами. Это Макс в больнице. У мамаш с гестационным диабетом дети обычно крупные. Я этого раньше не знал. Господи, сколько же он весел. Я сморщилась при мысли, каково проталкивать такую голову через вагину. Почти 11 фунтов. Около 5 кг. Боже мой, вот это слонёнок. Некоторые дети в 3 месяца столько весят. Да, Джой в конце концов прокессерили. У Макса оказалось ягодичное предлежание и с плацентой что-то пошло не так. Я о всех подробностях не знаю, но и беременности, и роды протекали со осложнениями. Он листал снимки, показывая племянника в разном возрасте. Вот Макс у него на руках, а вот он в крошечном хоккейном свитерке Чикагского клуба, а тут держится за руки Эрджея и пробует ходить. Похоже ты хороший дядя, севшим голосом сказала я и кашлянула, сдерживая слёзы. Дядей быть не сложно. Я балую Макса до неприличия, а когда раскречится, возвращаю мамаше. Может, так и надо? Дяди, тётки, дедушки и бабушки, по-моему, только так и общаются. Я их не часто вижу. Они недалеко живут, но при встречи отрываемся по полной. Мы пересекаемся, когда я приезжаю играть в Лос-Анджелесе. Эрджей накрыл мою руку своей. «Я должен был увезти тебя в Лос-Анджелес. Надо было взять два билета и приехать с тобой». Но Кайл от волнения психовал не по-детски. И я не сообразил. «Ты не мог взять меня с собой? Ты же наврал мне о себе». Я отдернула руку. На миг Эрджей словно хотел ее задержать, но сразу отпустил. Он положил телефон на стол и потер рукой лицо, Еле слышно вырогавшись. Я столько раз всё хотел тебе сказать, но боялся всё испортить. Вдруг бы ты, узнав правду, ушла от меня. Поэтому я откладывал объяснения, и чем дольше тянул, тем труднее было начать разговор. Он искал моего взгляда, умоляюще глядя мне в лицо. Уехав, я вдруг понял, что не сказал самого главного и решил В Лос-Анджелесе первым делом наберу тебя и скажу: а зачем ты вообще солгал? К чему всё марать неискренностью? Потому что ты меня не узнала. Этот простой ответ сказал мне всё и ничего. Эр Джей ничего не добавил, и я не выдержала. И что? Как это объясняет тот факт, что ты начал солжи? За 6 недель ты не выбрал времени объясниться? а лишь покрывал свою ложь все новыми слоями. Я о многом умолчал, в чем сейчас раскаиваюсь, но я хотел несколько дней побыть обычным человеком. Ты не знаешь, что такое. Ты про своих женщин и вечеринки? Внутри у меня точно лег камень при воспоминании о том, что я увидела в интернете. Как сейчас принято говорить, увидела и не могу развидеть. Я ведь почитала кое-что о тебе, Эрджи. Как только твоя ложь вышла наружу, то, что я нашла в интернете, никак не сочетается с образом человека, с которым я была на Аляске. Я просто не знаю, где ты настоящий. Лэни, ну как же ты можешь не знать? Я тот человек, с которым ты познакомилась в самолёте, который тебя успокаивал, с которым ты провела те 6 недель. который учил тебя водить машину и обнимал во время грозы. Это и есть я настоящий. РД снова подался ко мне. Я взвилась с дивана, как ужаленная, и отбежала на несколько шагов. Я уже не знаю, чему верить. Слушай, всё это, конечно, выглядит сомнительно, но если ты взглянешь на даты, увидишь, прошло уже несколько лет. Я родом из маленького городка и в Чикагский клуб Попал совсем щенком. Пойми, я не горжусь былыми подвигами, но хоккеисты в Чикаго на одной доске с селебрити. К тому же мы живем в эпоху, когда все личное и интимное выкладывается в интернет и радостно обсасывается всеми, кому не лень. Сестра с матерью почти год со мной не разговаривали. Я с тех пор на всю жизнь завязал. На это я фыркнула. Он и понятия не имел, Какие последствия до сих пор приходится расхлёбывать мне, и насколько напряжённее стали наши отношения с родителями? Если до Аляски я скрипела зубами от их гиперопеки, то после возвращения я, что называется, света не взвидела. Разве ты не переживала стадию подросткового бунта, Лэйни? У тебя что, не было желания побузить? Было. Ты был моим желанием побузить, и это оказалась чудовищная ошибка, отрезала я. Эр Джей встал и направился ко мне, но я уёркнула между стульями и снова оказалась на безопасном расстоянии. Ты сказал, что собирался рассказать мне правду, когда долетишь в Лос-Анджелес. Но что могло из этого выйти? Я бы узнала всё то, что знаю теперь. И по-прежнему жила бы на другом конце страны. Как бы ты всё объяснил, как бы расстолковывал свои туманные соображения. Я развернулась и пошла к дому. Я так тебя искала. Я обзванила все до единой козьей фермы штата Нью-Йорк, но никто о тебе и не слышал, иначе и быть не могло, ведь я искала несуществующего человека. На лице Эр-Джея читалось раскаяние. После рождения Макса мама продала ферму застройщику и вместе со Стиви перебралась в Лос-Анджелес, поближе к Кайлу. Я покачала головой, не в силах слышать, как мы с ним разминулись буквально на несколько недель. Я тебя искала, а ты разве пытался меня найти, Эр-Джей? Ну вот честно... Я живо помнила свои муки, когда я хоть убей не могла его отыскать, и с недавних пор начала склоняться к мысли, что это меня судьба отводила. «Ладно, мне пора». Эр-Джей сник. «Лейни, пожалуйста». «Я не могу здесь находиться, мне слишком тяжело». Я направилась к раздвижным дверям, желая оказаться как можно дальше от Эр-Джея, воспоминаний и противоречивых чувств. разрывавших мне сердце, любви и того, что я о нем узнала. «Разве ты не дашь мне шанса доказать, что на Аляске я был собой настоящим?» Я не могла взглянуть на Эр-Джея и убедиться, что выражение его лица соответствует отчаянию в голосе. Я готова была дать ему шанс, но меньше всего хотела нового разочарования. и снова рискнуть своим сердцем. Как я должна тебе доверять? РДжей проворно оказался между мной и дверью, которую я ещё не успела открыть. Я попятилась, и он схватил меня за локти, чтобы я не отступилась или чтобы не дать мне убежать. Я страшно соскучилась по прикосновению его рук. Мне хотелось прильнуть к РДжею, и ощутить тепло и спокойствие, которое я так хорошо помнила. Я влюблялся в тебя, я уже почти, хватит, чуть не закричала я. Не играй с моими чувствами, это нечестно. Я не играю, я искренне. У тебя 100 раз была возможность поступить честно и искренне. А теперь дай мне пройти рук, бросила я, точно ругательство. Однажды я тебя уже отпустил, Лень, и это меня едва не доконало. Не знаю, смогу ли я сделать это снова. Не станешь же ты держать меня заложницей? Не стану. Он опустил руки и я рванула дверь и помчалась по деревянному полу к выходу. Глупые, не подконтрольные слёзы катились по щекам, когда я сердито совала ноги в балетки. Как прикажете увязывать прежнего Эрджея, которого, как мне казалось, я знала, с тем, кто живёт в особняке и пользуется репутацией прожжённого плейбоя. Я дёргала дверь, не в силах разобраться в замках. Перед глазами всё расплывалось. Приближалась самая настоящая паническая атака. Такие эмоциональные торнадо для меня очерещюр. Я старалась дышать ровно, и не поддаваться страху, перед глазами поплыли какие-то точки, и вдруг я почувствовала, что меня власно потянуло в крепкие объятия. Губы Эр-Джея нашли мой висок. Дыши, Лэнни, дыши. Я схватилась за его футболку, мысленно ругая себя и приказывая отпустить руки, хотя мне ничего так не хотелось, как вцепиться в него еще крепче. РДжей успокоительно поглаживал меня по спине, негромко уговаривая дышать и повторяя, что он очень раскаивается и в жизни не собирался меня обижать. Я сосчитала всё, что чувствую, вижу, слышу, ощущаю вкус и обоняю, и успокоилась достаточно, чтобы разогнуть сведённые пальцы. Я прижала ладоньки к его груди. Ощущая, как часто и сильно бьется его сердце, Эр-Джей вытер мне слезы. «Прости меня, Лэйни, прости. Я такого не хотел. Я думал, твое молчание — это намек, что мои чувства не были взаимными». «Мне надо идти», — горестно прошептала я. Эр-Джей приподнял мое лицо ладонями. «Пожалуйста, посмотри на меня». Я медленно подняла глаза, запоминая его невыносимо красивое лицо. «Я однажды здорово всё испортил, Лейни, и это стало для тебя ударом, но, клянусь, я такой, как год назад, когда мы познакомились, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы тебе это доказать». На миг мне показалось, что он меня сейчас поцелует, и он поцеловал. Щёку. Кожу начало жечь. Сердце забилось чаще. Я должна рассказать ему свою собственную правду. Но пока у нас получилась ничья. Ложь за ложь.